подземный город». «Прощайте, Зиновий Серапионович», сказал Белопольский. «Прощайте», ответил Баландин. Они были уверены, что погибли, что смерть близка и неизбежна. Как могли они защищаться против огромных животных, тащивших вездеход в озеро? Белопольский сделал последнюю попытку Пустив в ход мотор, он надеялся, что обитатели озера выпустят из лап захваченную машину. Но гусеницы остались неподвижными. Физическая сила черепах превышала мощь двигателя. Люди имели огнестрельное оружие. Оно было заряжено разрывными пулями и могло оказаться действительным даже против таких гигантов. Но воспользоваться им не было времени. Прежде чем они успеют открыть окна и пустить его в ход, черепахи погрузятся в воду. Она охлынет внутрь машины и только ускорит развязку. Передние черепахи ступили в воду. И вдруг откуда-то сбоку вспыхнул свет. Одно мгновение белопольские баланди начетливо видели совсем близко от себя головы своих похитителей, ярко освещенные лучами прожектора. Черепахи были поразительно уродливы. Три огромных глаза, казавшихся при свете совсем черными, Сильно выдающийся вперед оскаленный рот с длинными острыми клыками, торчащими по сторонам. Больше на этом лице, казалось, ничего не было. Свирепая морда кровожадного зверя. Голый, морщинистый череп сразу над глазами круто уходил назад. Никакого признака лба. Свет прожектора, быстро возрастая в яркости, стремительно приближался. Черепахи, словно о каменев, стояли неподвижно. Оба звездоплавателя хорошо знали, что представляет собой этот светлый луч. Им на помощь спешили товарищи. Пламенной искрой мелькнула надежда. Они увидели, как черепахи отвернулись от света. Баланддин машинально отметил про себя, что их глаза не имели век и не могли закрываться. Сквозь стенки кабины послышался быстро усиливающийся шум. Мощная машина была совсем рядом. Еще мгновение и она, Со всего разгона врежется в неподвижную группу. Словно очнувшись, черепахи, не выпуская добычу, бросились в воду. Поверхность озера сомкнулась над вездеходом. Искра надежды мелькнула и погасла. Венеряне быстро уходили в глубину. Тусклое освещение вечера сменилось кромешной мглой. Глаза черепах вспыхнули жёлтым светом. Белопольский выключил мотор. Все равно он был уже бесполезен. Герметически закрытая кабина не пропускала воду. Если черепахи не сломают машину и не тронут текклый ее окон, людям не будет угрожать непосредственная опасность. Они чувствовали, что дно быстро понижается. Их тащили все дальше в темную глубину. Белопольский зажег прожектор. Луч света осветил воду далеко впереди. Они успели заметить, как несколько черепах очевидно направлявшихся к ним, бросились в сторону. И вдруг что-то мелькнуло перед самым окном. Страшный удар обрушился на машину. «Все», — глухо сказал Баландин. Казалось, что действительно наступила последняя минута. Черепахи начали ломать вездеход. При их исполинской силе это не должно было занять много времени. Но вода, которую ждали люди, не хлынула в кабину. Удар не повторился. Наступившая темнота объяснила все. Черепахи разбили прожектор. Чем? По-видимому, бревном. Светмешалыми они расправились с его источником, не трогая машины. «Весьма решительно», — сказал Белопольский. «Хотя и невежливо». Он не решился включить второй прожектор или зажечь свет внутри кабины. В полной темноте люди ждали, что произойдет дальше. Черепахи по-прежнему несли вездеход по дну озера. Машина слегка покачивалась в их лапах. «Почему они не плывут?» – спросил Баландин. «Вероятно, мешает тяжесть нашей машины». «Мы вообще не видели плывущие черепахи». «Это неземные циниксы. Может быть, они совсем не умеют плавать». Возможно. Оба звездоплавателя испытывали гнетущую тревогу. Темнота, неизвестность, ожидание гибели, которая могла прийти в любую минуту. Все это не могло не действовать даже на этих закаленных людей. Человек, как бы он ни был бесстрашен, не может равнодушно ждать насильственной смерти. Но минуты шли, а черепахи не выказывали никаких агрессивных намерений. Куда они несли вездеход? Почему так долго? Это становилось странным. По расчету Белопольского, они удалились от берега не меньше, как на полкилометра. Движение вперед продолжалось с прежней скоростью. Постепенно глаза людей привыкли к мраку, и тогда они заметили слабый, но несомненный свет. Дно озера было освещено, но чем и откуда, они долго не могли понять. Смутно, словно при свете звезд где-нибудь на земле, они стали различать контуры окружающего. Они поняли, что их машину несут уже не пять, а восемь черепах. Их глаза горели, как желтые фонари. Но не они же освещали воду. Баландин первый заметил по сторонам дороги груды каких-то светящихся полосок и понял, что это такое. «Смотрите», — сказал он, — «это бревна». Они светятся и освещают дно. Он не ошибся. Теперь и Белопольский видел, что свет действительно исходит от знакомых им стволов деревьев. Они лежали всюду, беспорядочными кучами, светясь слабым розовым светом. Машину пронесли мимо целого штабеля бревен, и тогда люди отчетливо увидели дно, покрытое оранжевыми водорослями, и огромную толпу черепах, которые явно сопровождали своих сородичей, несших пленную машину. Это было очень похоже на толпу любопытных зевак. Только этими зеваками были не люди, а звери. «Так вот для чего, оказывается, им нужны деревья», — сказал Баландин. «Да», — ответил Белопольский. «Это не строительный материал, как мы думали, а природные фонари». «Как жаль, что эта тайна умрет с нами!» Константин Евгеньевич не ответил. Баландин видел, как его товарищ поспешно достал блокнот и, наклонившись к приборам пульта, светившимся слабым голубым светом, стал поспешно писать. Профессор понял, что Белопольский хочет послать письмо оставшимся наверху товарищам. Но как он думает отправить его? «Я закупорю бумагу в одну из бутылочек нашей аптечки», — сказал Белопольский. «Когда мы увидим, что наступает конец, то откроем дверь и выбросим ее. Пустая бутылка всплывет на поверхность озера, и там ее найдут». Профессор кивнул головой. Это действительно был единственный способ, оставшийся в их распоряжении. Черепахи неутомимо продолжали путь. Белопольскому казалось, что они движутся по прямой линии к противоположному берегу озера. Намерения похитителей оставались неясными. Что им там нужно? Почему они не расправились с людьми и машиной где-нибудь по пути? При розовом свете деревянных ламп оба пленника видели, что толпа обитателей озера увеличивается. Машину сопровождало не меньше ста черепах. «Посмотрите вперед», – сказал Баландин. «Что это такое?» Из мрака далеко впереди показалось какое-то светлое пятно. По мере приближения оно становилось всё более ярким. Черепахи направлялись прямо к нему. Вскоре оба звездоплавателя смогли различить что-то вроде светящейся арки. Еще несколько десятков шагов их носильщиков, и арка встала прямо перед глазами. Это были такие же бревна, какие лежали в штабелях на берегу и кучами на дне озера. Сложенные правильным полукругом, они обрамляли вход в туннель, по-видимому, уходящий вглубь южного высокого берега озера. Стены этого туннеля были также выложены бревнами, и он казался светящимся проходом, ведущим куда-то вдаль, скрывавшуюся в розовом сумраке. Туннель был наполнен водой. Черепахи прошли арку и углубились в проход. Дно туннеля заметно поднималось. Свет, исходивший из бревенчатых стен, окрашивал воду в красноватый цвет. Было настолько светло, что Белопольский и Баландин могли без труда рассмотреть самые мелкие подробности. Сопровождавшая их толпа черепах с розовыми телами и красными панцирями в этом освещении стала походить на толпу фантастических призраков. Желтый огонь их глаз погас. Черепахи, несшие машину, шли на двух ногах в вертикальном положении. Большинство остальных передвигалось на четырех. Туннель был очень длинен. Машину несли дальше и дальше, а выход все не показывался. «Вряд ли можно предположить, что этот туннель искусственный», сказал Белопольский. «Вероятно, он пробит водой». «Кто их знает?» ответил Баландин. «Все может быть. Но скоро мы это узнаем». Впереди в розовом сумраке появилось, наконец, что-то яркое. Еще несколько минут, и перед ними открылось огромное пространство, показавшееся в первую секунду совершенно пустым. Черепахи вышли из воды. Исполинская пещера уходила куда-то далеко, в неразличимую глазом глубину берегового обрыва. Было совершенно очевидно, что их доставили к южному берегу озера. Над головой, примерно в 15 метрах, нависал каменный свод. Пещеру освещал слабый свет. Откуда он исходил, они и не видели. Основание пещеры было совершенно сухо. Правильными рядами поднимались какие-то странные кубы. Это было похоже на улицы, застроенные домами без окон. Кубы были, по-видимому, деревянными, но бревна не светились. А может быть, их слабый свет терялся в общем освещении пещеры. «Вот он, где их город», – сказал Белопольский тоном удовлетворения. «Похоже на то», – ответил Баландин. Черепахи шли посередине одной из улиц. Часто мелькали какие-то неясные фигуры. Судя по размерам, это были не черепахи. Деревянные кубы казались домами неведомых жителей этого подземного города. Но для огромных черепах такие жилища были довольно тесны. Выход из туннеля остался далеко позади. Толпа черепах шла все дальше и дальше. Наконец, они остановились. Потом подошли к стене одного из домов и стали куда-то спускаться. Метров пять они шли прямо, потом поднялись и вышли уже внутри постройки. Пройдя еще несколько шагов, осторожно поставили машину на бревенчатый пол. В общей сложности они пронесли вездеход, весящий больше полутора тонн, километра два с половиной, что лишний раз доказывало их чудовищную силу. Одна за другой черепахи вышли тем же путем, какими вошли. «Вот мы и в тюрьме», — сказал Белопольский. «А я так и не успел выбросить бутылку с письмом. Теперь это вряд ли удастся». Они внимательно осмотрелись. Помещение было совершенно пусто. Никаких внутренних перегородок в нем не было. Одна сплошная комната. Очевидно, единственная в доме без окон и без потолка. Глядя с улицы, казалось, что куб закрыт со всех сторон. На самом деле это был не куб, а просто четыре стены высотой метров всем. Оба звездоплавателя подумали, что такое устройство домов вполне логично. Над городом не было неба, ему не угрожали ни дождь, ни ветер. Потолок с успехом заменял каменный свод пещеры. Пол был сделан из бревен. Дверь, если можно было так назвать этот вход, помещалась в одном из углов. Стены и пол светились розовым светом. Минут двадцать люди молча ждали, не появится ли кто-нибудь из Венериан. Но время шло, а никто не приходил к ним. «На сколько времени нам хватит кислорода?» — спросил Баландин. «Почти на двое суток. Но какое это имеет значение?» «Только продление агонии». «Нельзя ли бежать отсюда?» Белопольский пожал плечами. «Как ваши ноги?» — спросил он вместо ответа. «Какое это имеет значение?» Повторил слова своего командира Баландин. «Я забыл о них». Все равно. Пока есть время, надо переменить повязку. Кто знает, что нас ждет впереди». Белопольский зажег свет в кабине. Осторожно сняв повязку, он внимательно осмотрел обожженные голени и нахмурился. По краям вздувшихся волдырей кожа была ярко-красной, что указывало на сильное воспаление. «Может начаться гангрена», – явилась тревожная мысль. «Как он терпит!» «Это, вероятно, адская боль!» Кроме пикриновой кислоты никаких средств в аптечке не было. Она предназначалась только для оказания первой помощи. Но Белопольский все равно не знал, что надо делать при таком тяжелом ожоге. Он наложил новую повязку и забинтовал ноги профессора. Потянулись томительные минуты ожидания. Стараясь экономить энергию аккумуляторов, Белопольский погасил свет в кабине. Свечения стен было вполне достаточно. С того момента, как они очнулись после обморока, прошло уже больше двух часов. Полчаса они находились в кубе, но ни единого звука не доносилось к ним. Кругом словно все вымерло. Глубокая тишина царила в доме. Но не принесли же их так далеко только для того, чтобы бросить в этой бревенчатой комнате. Кто-то должен был прийти к ним. Но кто и зачем? Что с ними сделают? Белопольский открыл дверцу и вышел из машины. Их маленький вездеход не имел выходного тамбура. С того времени, как они покинули звездолет, оба не снимали противогазов. Внутри машины был воздух Венеры, такой же, как и снаружи. Стоять на круглых бревнах было трудно. Ноги скользили по гладкому дереву. Белопольский подошел к ближайшей стене и попытался найти щель, через которую удалось бы заглянуть наружу, но бревна были пригнаны друг к другу очень плотно. Он осторожно обошел помещение, в любую секунду готовый броситься обратно к машине при появлении венериан. Подойдя к двери, он увидел, что лестницы не было. Спуск состоял из тех же бревен, Было трудно себе представить, как могли черепахи с тяжелым грузом подняться по ним. Отверстие входа было квадратной формой и имело метра три в поперечнике. Закончив обход, Белопольский вернулся к машине. Прошло еще около часа, никто не приходил, и это становилось странным и угрожающим. Неужели черепахи бросили их умирать здесь? Тишина стала казаться зловещей. «Если нас не перетащат опять в воду, — сказал Белопольский только для того, чтобы прервать гнетущее молчание, — мы можем пользоваться для дыхания воздухом Венеры через противогазы. Это сэкономит нам запас кислорода. Тогда его хватит дней на пять 6 Но у нас нет никаких продуктов, кроме аварийного запаса. А он очень невелик. Все же я предлагаю подкрепить силы. «Пожалуй, это не лишнее», — согласился Баландин. Но только они успели достать свой НЗ, как услышали какой-то звук, точно глухое топанье огромных ног. Белопольский поспешно запер дверцу машины. Они увидели, как у входа появилась уродливая голова черепахи. Потом появилось и ее огромное тело. Зверь ступил на пол. В руках он нес какой-то длинный и узкий предмет. В розовом сумраке комнаты люди не могли рассмотреть, что это такое. Черепаха поставила свою ношу и исчезла. Не веря глазам, Белопольский и Баландин узнали в этом предмете человека, одетого в противогазовый костюм. Это был геолог экспедиции Василий Васильевич Романов.